338. Июнь 29. Не будем говорить о признательности, но какая-то степень любви и внимания требуется, чтобы оторваться от низшего и устремить сознание в мир мой. И как же быть иначе, если земное застилает все поле сознания? Перену земных призраков можно разорвать лишь тогда, когда луч сознания ко мне устремлен. Но они толпятся перед сознанием в самой непосредственной близости, не выпуская его из своих цепких рук. Бесплотные, но цепкие, ибо обличены плотью мысли. Мысли плотные к земле тяготеют». Не следует обманываться тонкостью мысленной материи. Ее шкала широка от тяжких мыслей свинцовых к земле тяготеющих и влекущих и по земле стелющихся и в сфере земных притяжений удерживающих до высочайших, огненных, поднимающихся вверх подобно светоносному легкому газу. Не будет ошибкой сказать, что мысли порождают особое газообразное вещество – по сущности своей. Бывают газы земные, тяжелые и легкие. Одни летят вверх, другие идут вниз, стремясь занять все впадины, пропасти и ущелья. Чем ниже, тем тяжелее газы собираются. В глубоких колодцах и шахтах нередко собираются тяжелые смертоносные газы. Тяжкие плотные мысли окутывают человека подобно газовому облаку, Пригибая его к земле. На чувствительных весах можно было бы легко обнаружить, что вес человека, отягченного тяжкими, плотными мыслями, в прямом и буквальном смысле увеличивается. Да и сам человек ощущает эту физическую тяжесть во всех членах, создаваемую подобными мыслями. Но легкие воздушные шаги радости... Радость! и мысль радостная дают газ, вверху носящий. Напряжение мыслей светлых и легких и возносящих может достичь такой степени, что человек явно поднимается над землею и не идет, а летит, увлеченный в пути беседы о высших духовных предметах. Велика может быть тягость и легкость от мысли. Конечно, человек пленник, пленнику своих мыслей. А между тем, каждая мысль — это форма, в центр которой помещает себя человек. Форма, обладающая той или иной степенью подвижности или неподвижности, находясь в которой человек свойство ее приобретает. Отсюда и выражение «корабли мысли», на которых можно уплыть далеко, если они подвижны. Мысли дают кристаллические отложения, соответствующие субстанции мысли. Потому каждая мысль растит либо крылья духу, либо в ее цепи. Ибо кристаллическое образование мысли имеют магнитные свойства, устремляющие микрокосм человека либо вверх, в высшие сферы, либо вниз, к земле, или даже и ниже. Можно победить, преодолев тягость своих мыслей. Но человек ответственен за все человечество и должен, хочет того или нет, нести на себе всю тягость пространственного общечеловеческого мышления, не уйти от пространственного горя или радости. Лучи планет могут эти условия облегчать или усугублять. Так волей-неволей и выходит человек в область жизни пространства. Сейчас люди особенно явно несут на себе тягость пространственного мышления и ответственность за других. Ни положение, ни богатство не спасают от общей участи и платы за все и за всех. Цель одна — довести сознание до понимания нераздельности страданий и счастья общих для всех членов семьи общечеловеческой. Един пастырь — едино стадо. Единственное решение вопроса, к которому должны прийти люди, хотя бы ради этого пришлось допустить планетную частичную катастрофу. Как иначе пробудить дух человеческий? Гонимые мировым ужасом люди смогут еще прозреть.